Глава 19. Чёрный корпус, вставши вон арбит у крейсера, закрыл половину желтовато-туманной Новой Калидонии. Однако уродливые рылы его пушек оставались сонными. Первую скрипку сегодня играла летающая пехота. Вереницы тяжёлых десантных транспортов занимались своими местами по готовности. И ожидали последнего сигнала, чтобы включить тормозные двигатели и провалиться в вязкую атмосферу. Что со спутниками комет? Первый взгляд на прицел орудия мимо моего крейсера СР. Ко второму подбирается рейдер Джизвел. Его сообщения поступят с минуты на минуту. Последовала недолгая пауза, затем скремблер изотрепетали мембранами и выдали сообщение капитана Джизвела. До включения 30 секунд. 29, 28. Спутник JR 180 взят на прицел. Ждём команды. Спутник взят на прицел, господин генерал. Продублировал Комет. И первый, и второй, осторожно осведомился генерал, который в этой операции рисковал личной репутацией. Так точно, сэр. Оба взяты на прицел. Открывайте огонь, с оттенком обречённости произнёс военначальник. Он бы с удовольствием укрылся от навалившейся ответственности. Однако это было невозможно, и ситуация требовала решения. С полной синхронностью на различных сторонах орбиты сработали орудия, и обломки спутников разлетели с кусочками блестящего серпантина. «Планета изолирована», — доложил Кумэт. «Тогда вперед! Теперь нас ничто не сможет остановить!» Десантным транспортом была отдана команда, и они в строгой последовательности начали сходить с орбиты, устремляясь к поверхности беззащитной планеты. А в это время там, внизу, в районе Восточной Лонген, десятки тысяч радиослушателей недоуменно крутили ручки своих приемников. А Лоренцо Фабиан раз за разом запускал тестирующие программы, но неизменно получил ответ «Объект связи отсутствует». Тогда Лоренцо стал ждать, пока из тени планеты выйдет второй спутник, который использовали сельскохозяйственные фирмы и полиция. Но и этот спутник не отзывался, будто его не было вовсе. Вскоре раздался телефонный звонок. Это был шериф поселка Батхэм. «Привет, артист!» «Здравствуйте, шериф!» «Слушай, ты не прощупываешь нашу связь? Что-то я с округом не могу соединиться!» «И вы тоже?» – удивился Лоренцо. «Что значит, и вы тоже, приятель?» – забеспокоился шериф. «У меня радиопередача прервалась, и спутника найти я не могу. Хотел на ваш зацепиться, но его тоже нет». «Что значит нет? Ты хочешь сказать, что вся новая Каледония осталась без связи?» Ответить Батхэму Ларенсу не успел, поскольку в небе ударили раскаты грома. Да такие сильные, что всё здание радиостанции подпрыгнуло на месте. На том конце связи шериф громко выругался и бросил трубку. Вслед за первыми раскатами прогремели ещё более сильные, а им на смену пришёл непонятный звук, похожий на хоровой рёв тысячи огнедышащих драконов. Повалив в стул, Лоренцо бросился к окну и в полукилометре возле соевого поля увидел огромную космическую машину, которая садилась прямо на посевы, таким трудом поднятые в засушливый сезон. Да что же они такое делают? воскликнул Лоренцо, глядя, как под действием газовой струи плодородный слой целыми пластами взмывает в небо. Теперь этого поля, считай, больше не существовало. Пробиваясь сквозь сплошной фронт ревущего шума, по улице прострекотал мотовип шерифа. Батхэм бесстрашно мчался навстречу неизвестному нарушителю, и его подпрыгивающая на сиденье фигура казалась несоизмеримо малой по сравнению с расколённой металлической глыбой, приближавшейся из неизвестных миров. Шериф ещё не доехал до места приземления транспорта, когда распахнулось полдюжины широких ворот, и из них по мостовым сходням начали скатываться низенькие колёсные машины. Одновременно с ними по отдельным сходням на обеззараженное поле вытекала густая масса пихотинцев. Они тотчас грузились на автомобили и отправлялись вокруг посёлка с одной и с другой стороны. "Да они же нас окружают", дошло до Лорренца. Он не понимал, кто это и зачем им окружать жалкий посёлок колонистов, однако чувствовал, что это опасность, и опасность смертельная. Между тем, Шериф Батгем уже добрался до корабля и соскочив с мотабипа, о чём-то беседовал с неизвестными. Чтобы лучше видеть, Лоренцо достал из ящика свой старенький бинокль и теперь отчётливо видел, как нервно размахивает руками Батгем. Его собеседник, по всей видимости, какой-то командир, смотрел на полицейского сквозь щель, опущенного забрала. Затем, видимо, утомившись от крика баригена, он отвернулся и пошёл прочь. А его солдаты подняли оружие, и Лоренцо даже зажмурился, когда от стоящего Батхама полетели куски живой плоти. Испугавшись, что и его сейчас увидят, Лоренцо упал на пол и забился под подоконник, растеряв сразу все мысли и не в состоянии предпринять ничего конкретного. Сколько находился в этом ступоре, он не помнил и пришел в себя, лишь заслышав легкий скрип грунта под колесами десятков автомобилей. Колонну входило в поселок. Это было ясно. Висок прошелестел совсем рядом, а потом послышался удар. Это хлопнули дверцы и ещё голоса, нормальные голоса с обычной интонацией. "Это какое-то недоразумение", сказал Сибеларенцо. "Это какое-то недоразумение. Определённо сейчас всё выяснится, сейчас всё выяснится". С первого этажа донеслись шаги тяжёлой кованой обуви. Затем они прогрохотали по лестнице, и Ларэнцо увидел их. Это недоразумение, снова повторило она, обращаясь к высокому солдату с открытым скуластным лицом, правда, от чего-то очень бледным. Мистер солдат, что же случилось, мистер солдат? вопросительно молящей интонацией в голосе простонал Лоренцо, однако никто из четверых поднявшихся на этаж не обращал на него внимания. Здесь им есть, к которому не будет шина Шатцтран на коверкая слова обратился к Лоренцо офицер. На его бронированном наплечнике был заметен особый золотой рисунок, а лицо оказалось даже не бледным, а каким-то серым, с узкой щелью вместо нормального рта. «Я... мы...» Решив, что его не поняли, офицер кивнул одному из солдат, и тот более внятно, однако все с тем же незнакомым акцентом поговорил. «Здесь есть кто-нибудь еще?» «Нет, мистер солдат, я здесь один», почему-то обрадовавшись, ответил Лоренцо. «Хорошо», кивнул солдат. Он поднял оружие и, наведя его на Лоренцо, нажал на спусковой крючок.